Глава 17. Винтовая лестница. Кать, проснись, нам пора. Катерина открыла глаза и вдруг увидела прямо над собой чье то перевернутое лицо. Она громко охнула и резко подняла голову с подушки, мощный удар, и она свалилась обратно и схватилась за голову. "Господи", выдохнула она. Игорь отскочил в сторону, тоже прижимая руки к лбу. "Ты что?" закричал он. "Так и сотрясение мозга можешь получить. «Черт, как же больно. Прости", сказала она. "Ты меня так напугал. Да я же старался, говорит, тише, чтобы не напугать". Катерин снова села, держась рукой за ушибленный лоб. Оказалось, что она спала на ковре у камина, а Игорь сидел рядом. На полу она увидела подушку, которая раньше лежала в кресле. "А почему они в кресле?" удивилась Катерина. "Не знаю", пожал плечами Игорь. "Наверное, сползла во сне на пол. Когда я проснулся, мы лежали тут в обнимку". "Быть такого не может", воскликнула Катерина. "Сойдёт по всему, тебе это было приятно", довольно улыбнулся Игорь. Катерина поднялась с пола и отошла от Назарова на пару шагов. Она вспомнила, что действительно прижималась ночью к кому-то теплому, а он обнимал ее в ответ и громко сопел носом. "Это все из-за холода", сказала она. "Ну, конечно", кивнул Игорь. Он смущенно отвел взгляд в сторону камина, в котором жарко горел огонь. Вместь всегда теплее. В этот момент в комнату влетел Алекс. "Вы уже встали? Нам пора уходить!» Он осёкся, уставившись на сконфуженных Катерину и Игоря. "Я не вовремя? Что случилось? Опять кого-то застукали голышом?» Иди отсюда". Катерина схватила подушку и запустила её в Алекса. Игорь захохотал и повалился на ковёр. Катерина тоже не удержалась от смеха. "Какие же вы дураки, мальчишки", воскликнула она. Когда Катерина и ее спутники вышли из дома профессора Живадана, над столицей сгустилась кромешная тьма. Тучи почти полностью заволокли небо, и в редкие моменты, когда образовывался узкий просвет, улица освещал призрачный лунный свет. Алекс и Кай громко зевали, Игорь время от времени поглядывал на Катерину и снова принимался смеяться. Девушка тоже улыбалась ему в ответ, хотя и чувствовала себя не в своей тарелке. Влад косился на обоих и не мог понять, что между ними происходит. Вскоре профессор остановил экипаж, они сели в него и почти через час добрались до противоположной части города. Императорский дворец отсюда был почти не виден, но его силуэт слабо вырисовывался вдали на фоне черного неба. Не забудьте о комендантском часе, — напустолых их напоследок кучер. Да его воноступлению осталось совсем немного, а мы помним, кивнул уже Карета тронулась и вскоре скрылась за поворотом. Профессор огляделся по сторонам и указал нужное направление. Он зашагал по стеклянной мостовой, громко стуча облуками, а Катерина и ее спутники поспешили за ним. По обеим сторонам улицы возвышались громадные темные строения без окон, по-видимому, какие-то склады и ангары. Жилых домов очевидно поблизости не было. Катерина с опаской оглядывалась по сторонам, высматривая хироптера или еще кого похуже, но пока все было спокойно. "Где ж башня?" спросил Алекс. "Я уже устал вертеть головой". Мы направляемся прямо к ней, ответил профессор. Видимо, не так уж она и высока, раз я ее не вижу, пошутил Игорь. Насколько я помню, её высота впечатляет, заметил Влад. Всегда видеть башню может лишь ее истинный владелец, сказал Живодан. Всем другим, чтобы увидеть ее во всем великолепии, приходится выбирать определенное время, как сейчас, например. Точи на небе разошлись в стороны, и в образовавшийся просвет хлынул лунный свет по залившие узкие улочки. В ее сиянии неподалеку от путника вдруг действительно возникла высоченная башня, казалось, что она материализовалась прямо из воздуха. Катерина и Игорь в один голос изумленно ахнули. Алекс, не веря глазам, застыл на месте, поражённый ее красотой. "А вот и башня", с улыбкой сказал Влад. Перед ними было, пожалуй, одно из красивейших строений, которые когда-либо приходилось видеть Катерине. Екатерине. башня была сложена из черных и золотых кирпичей, И постепенно сужаясь к вершине, она поднималась прямо в небо. По углам ее крыши, соответствующих четырем сторонам света, виднелись золотые птицы с распростёртыми крыльями. На такой высоте Катерина не могла их отчетливо рассмотреть, но это явно были грифоны с птичьими головами и туловищами гигантских кошек, словно изготовившихся к прыжку. Под самой крышей на каждой из четырех стен сверкали золотом циферблаты гигантских часов. А еще при лунном свете было видно, что в башню нет входа. "А где дверь? Не понимаешь?" спросил Игорь. "А вот об этом я вам и говорил", обрадованно сказал профессор Живодан. — "В нее невозможно войти обычным путем. А есть необычный путь? поинтересовалась Катерина. Она взглянула на Влада. Как ты проникал внутрь? Влад развел руками. В те времена у башни был вход, ответил он. Карнелиус сам отпирал перед нами золотые двери. Видимо, он замуровал вход уже позже. И как мы теперь попадем туда? спросил Игорь. Старик сам пригласил нас. Так от чего такое негостеприимство? Катерина скользнула взглядом по гладким стенам башни. И вдруг, присмотревшись, увидела окно. Оно располагалось на двадцатиметровой высоте, и за его стеклянными створками горел свет. В башне кто-то есть, сказала она, указав вверх. А вот и привидение! — обрадовался Алекс. Не выдумывай, отёрнул его Влад. Скорее всего, нас ждут именно там. О, и как же ты предлагаешь туда забраться? спросил юноша. Летать мы не умеем, Говори за себя, тихо произнес Кай и начал растягивать куртку. Алекс хлопнул ладонью себя по лбу. Прости, я все время об этом забываю, признался он. Кай с улыбкой протянул куртку к и рывком расправил свои крылья. Он потянулся, разминая мышцы, затем, обдав друзей мощной струей воздуха, взмыл вверх и сделал вокруг башни пару кругов. Профессор Живадан изумленно на него уставился. "Ангел", прошептал он. "Скорее, Диман, поправил его Алекс. Вы только взгляните на эти крылья, Ан великолепен! — Только ему этого не говорите, а то не ровен час зазнается! — Катерина с улыбкой толкнула его в бок, и Алекс послушно присмирел. Кай достиг окна? завис у воздухе напротив и с любопытством заглянул в башню, затем поднялся еще выше, сделал круг рядом с золотыми грифонами и спустился вниз. Окно открыто, Решеток нет, сообщил он. Я могу поднять туда всех, если не возражаете, конечно. "Почту за честь", восторженно произнес профессор Живодан. "Я буду первым", сказал Влад. "На случай, если там засада". Кай кивнул и обхватил его сзади мощными руками затем он взмахнул крыльями и поднялся наверх ребята и профессор молча следили за ним главное не сорваться вниз сказала сказалакатерина и не померить со смехот щекотки добавил игорь тогда мне конец признался алекс я до смерти боюсь щекотки Начну дергаться. и вот тут он меня выпустит из рук и прощай мой южен да и ваш тоже Почему это, спросил Игорь. При виде того, что от меня останется, вам не удержать содержимое ваших желудков. Мы постараемся, пообещал ему Назаров. Следующим Кай поднял наверх Алекса, держа его очень осторожно. Затем профессора Игоря, Катерину он оставил напоследок. Готово, спросил он, снижаясь голова не закружится. Мне уже приходилось летать на хераптере», — напомнила ему девушка. "Верно", улыбнулся парень. Кай с нежностью обнял ее и оторвал от земли. Девушка обхватила руками его шею и прижалась к груди. Несколько мощных взмахов крыльями, и вот он уже поставил ее на широкий карниз. Ей показалось, что юноша неохотно разжал руки и отпустил ее. Катерина удивленно взглянула на него, но тот сразу же отвернулся и стал натягивать куртку. Она спрыгнула в комнату, где их уже поджидали друзья. Кай протиснулся следом. Они оказались в небольшом круглом помещении в самой середине башни, из которого можно было выйти через одну низкую дверь. Профессор толкнул ее, и они оказались на небольшой площадке рядом с каменной винтовой лестницей. Куда пойдем?» — спросил Алекс, вверх или вниз? Вверх, сказал профессор. Я с удовольствием осмотрел бы грифонов с близкого расстояния. Вниз, настойчиво ответил Влад. «Насколько я помню, жилые комнаты находятся на нижних ярусах, как и лаборатория Корнелиуса. Вниз, так вниз, тут же согласился Жеводан. Подняться на крышу мы еще успеем. Они вышли из комнаты и начали спускаться по крутым каменным ступеням. Профессор шагал первым. Катерина шла, подозрительно на него поглядывая. Поведение Жеводана казалось ей очень странным. А владыка же несколько раз упомянул при нем, что когда-то бывал в этой башне, называл имя Корнелиуса, а Жеводан даже не задавал вопросов. Он будто и так все знал о своих гостях. Остальные, похоже, пока ничего не замечали, но она решила присмотреться внимательнее к этому чудному старику. Катерина прислушалась. Вы слышите что-нибудь? спросила Катерина. Ничегошеньки, ответил Алекс. Я тоже. Не странно ли это? Корнелиус пригласил нас сюда, но почему тогда нас никто не встречает? Странно, согласился Влад. А потому будьте готовы ко всему, Иван положил руку на рукоять меча. Арк снял с пояса кнут и повесил его на руку. Катерина, поглядывая на Жеводана, держала свой меч наготове. Профессор Шагал, как ни в чем не бывало, с осторожностью нащупывая ступеньки. В полумраке на лестнице легко можно было оступиться. Так они дошли до тяжелой стеклянной двери, и профессор толкнул ее. Они оказались в просторном зале с высокими окнами и мутными, запыленными витражами. Под самым сводом висели какие-то странные шары, источающие тусклый красноватый свет. Вдоль стен стояли пустые книжные стеллажи, которые покрывал толстый слой пыли из которых клочьями свисала паутина. В дальнем конце зала виднелись столы, уставленные колбами и ретортами, а посредине давно погасший очаг. Когда-то здесь была настоящая лаборатория мага или алхимика, но сейчас она явно была заброшена. Едва путники вошли, Как дверь захлопнулась, ребята едва не подскочили от неожиданности. Влад живоданно, настороженно огляделись. Алекс повернулся и всем телом навалился на дверь, но она даже не покачнулась. — Что происходит? боязливо спросил Игорь. То, что мне не очень нравится, шепнул Кай. Впереди появилась узкая полоска света. Она становилась все шире и шире, и ребята поняли, что в дальней стене зала открываются двустворчатые двери их словно приглашали следовать дальше дороги назад уже не было оставалось только идти вперед. теперь первым пошел Влад остальные держались сзади за его спиной неожиданно в дверях возникла темная фигура Корнелиус напряженно спросил Влад это ты Не совсем, ответил женский голос. Катерина едва не выронила меч. Она узнала говорившую.